Они хорошо знают, что султанский сын не оставит этого Гарамзаде здесь, а заберет его с собой или же велит немедленно убить. Вообще говоря, последнее было бы наилучшим выходом для всех, кроме самого Гарамзаде. Но байзит не чувствовал в себе такой жестокой решительности. К тому же, стояли рядом две смерти его братьев. Недостаточно ли Оставить Гарамзаде в руках Юрюков тоже не мог. Счастье, что они показали этого лжемустафу стафу ему, а не отвезли тайком янычарам. Вот тогда бы была настоящая беда. Ну, — начал раздражаться Боязид, — почему же никто до сих пор не развязал этого человека? Ихтияры, караевли... объяснили, что они передают его достойному Шах-Заде в таком виде и состоянии, в каком приобрели у племени Тава, то есть связанным, а уж дело его высочества султанского сына велеть развязать Гарам-Заде или забрать так. Боязид велел своим агланам освободить гарамзаде заде от пут, и когда тот встал перед ним, сказал, «Тебе дадут другую одежду». простого Аглана, и поедешь со мной. — В Стамбул? — спросил тот. — Там будет видно. И забудь о том имени, которым имел наглость назваться. — А если я в самом деле, Мустафа? — Сколько раз ты видел меня в Стамбуле и никогда не сомневался в моей подлинности? Почему же теперь не веришь? — Кто ты? Уже тревожишься? — тихо спросил его Боязид. — Я должен был убить тебя еще там, в овечьем загоне. Но ты развязал меня и сделал доброе дело. А если я и в самом деле, шаг за Д. Мустафа? — Кто ты? — снова переспросил Боязид. — Мустафа убит. Я сам видел его тело. — А если убили не того Мустафу? Кто может знать, где настоящий, а где не настоящий? К султану пришел настоящий. Должен был прийти. Человек засмеялся. Голос, смех — все как у Мустафы. Ты говоришь, должен был прийти? А если на этот раз случилось иначе? Никто не знает... что даже в свой горе Мустафа ходил не всегда сам, посылая часто своего двойника. Может, потому и родился у него только один сын. Боязит обрадовался. Наконец произнесено это слово. Двойник. — Так ты был двойником Мустафы? Кто это может знать? А может, убитый был моим двойником? Но боезит уже не отступался. «Каково твое настоящее имя?» «Мустафа». «А до этого?» «До этого, не знаю. Забыл». «Вспомни. Если хочешь жить, вспомни. Димитр, ты христианин?» «Такой же правоверный, как и ты. Родился христианином?» «Где родился?» «Это было давно». Не так уж и давно, чтоб забыть. Где? Под Сирезом. Грек, болгарин, назван именем святого Димитра из Салуня. Кто тебя нашел? Взяли в Девшерме. А дальше? В Беяглу среди аджемов увидел меня кизля рога. Ибрагим? Нет, черный. Привел к Валиде, показал ей. Тогда ночью отвезли меня в Эскисирай, отдали Махидевран. «Рос с Мустафой? Все последние тридцать лет? Да. Всему обучался вместе с ним? Было время. Часто шутили мы с ним. Вместо него появлялся я. Обманывали всех. Тебя, Шахзаде, тоже обманули». Мустафа не решался обманывать лишь султана. Смерть тоже не обманул. Никто этого не знает. Даже я не знаю, кого убили на самом деле, меня или Мустафу. А кто еще может сказать на этом свете? «Не серди меня».